Глава тридцать седьмая. Целительский взор. От волнения я не могла уснуть. Всё ворочалась сбоку на бок, а потом не выдержала. Встала, оделась и пошла в библиотеку. Здесь к аккорде занималась с внуками и правнуками. Здесь хранились научные и даже развлекательные книги. Но сейчас меня интересовали не они. Я чуть не упала с шаткой деревянной лестницы, пытаясь достать толстый фолиант. Но всё закончилось удачно, и вскоре я сидела в кресле у окна, закутавшись в плед и положив на колени добычу. Зашипела, отдёрнув пальцы от магического светильника. Всё никак не привыкну. А ведь мне срочно надо самой начинать осваивать магию. Это в теории всё кажется легче и быстрее. Кокос сказала, что поможет мне разобраться с тем, что знает сама. Но её знаний не хватит, ведь она не практиковала. С кожаной обложки на меня смотрела серебристая веточка Ивы. Название гласило «Основы магии целительства. Начальный курс. И что тут пишут?» Я медленно листала страницы пока что, просто пробегая взглядом темы. В глаза бросались незнакомые слова, витиеватые имена и фамилии. Встречались картинки, на которых во всех подробностях изображались внутренние органы. «Целительский взор» прочла я вслух. Любопытно. Надо посмотреть подробнее. Раз не спится, начну знакомство с загадочным миром магии. Я углубилась в чтение, водя пальцем по строкам, и с каждой из них мои брови поднимались всё выше на лоб. «Возможно увидеть тело человека изнутри, — говорите? Коснуться его ладонями, закрыть глаза. И под опущенными веками вспыхнет изображение мышц, сосудов, органов, Я усмехнулась. УЗИ нервно курит в сторонке, как и прочие современные методы исследования. Вы должны почувствовать, как магия скапливается в глазных яблоках, чётко озвучить своё намерение «увидеть», и тогда внутренности живого существа предстанут перед вами как на ладони. Я настолько увлеклась, что написанное перестало казаться бредом или сказкой. Если научусь делать подобное, то отпадут многие проблемы. Например, можно будет обнаружить процессы, скрытые от человеческого глаза, начать лечение до того, как они станут необратимыми, при сложных переломах исключить смещение отломков в кости и неправильное их сращение, делать те операции, которые в обычном мире мы проводили под контролем рентгена, использовать через костный остеосинтез аппаратом внешней фиксации без ограничений, при любых деформациях. От открывшихся перспектив закружилась голова, Но я отдернула себя. Нечего идти на поводу у эмоций и фантазий. Впереди тяжелая работа, ведь магия может загубить человека, если целитель профан. Полистав книгу еще, я узнала, что в сообществе магов-целителей есть разделение. Одни имеют склонность быстро сращивать костям. Другие — останавливать кровь. Третьи способны работать на уровне клеток. Последнее самое тонкое и сложное искусство. Но даже книга подтверждала, что без хорошего знания анатомии и физиологии целителем не стать. Потолок — это удаление бородавок и разглаживание морщин. А некоторые инфекции магии не одолеть, потому что такие хвори — это божественная кара. И никак иначе. Только дурак думает, что можно произнести пару заклинаний, и пациент будет здоров, как бык. Если запустить магические импульсы не по тому каналу, попасть магии в вену или нерв, Можно покалечить человека. Я размышляла вслух, перелистывая страницы. Вот почему первоклассных магов-целителей мало, и большинство их служит в столице и при дворе, где сосредоточены самые сливки общества. Я оторвалась от текста и посмотрела в окно. А мог ли брат какурдии увидеть то, что не предназначалось для чужих глаз? За это его и наказали. Я то рассуждала, то возвращалась к чтению. В конце концов, разномастные мысли так утомили меня, что я не заметила, как уснула. А на следующий день решила кое-что проверить, поймав в коридоре Марику. Она прогуливалась с младшей дочкой и её няней. «Нет, я хочу остаться с тётей!» Виви топнула ножкой и нахмурила тёмные брови, когда поняла, что взрослые не собираются посвящать её в свои дела. Нянюшка Тита попыталась взять капризулю за руку, но девочка отдёрнула её и скрестила руки на груди. «Нейра Вивьян», — строго проговорила Марика, — «вы ведёте себя неприемлемо». Когда женщина сердилась, то переходила на официальный тон. Тучка плаксива выпятила нижнюю губу, и тогда я присела перед ней на корточки «Что за бунт на корабле зайка?» Виви сразу растаяла от моего внимания и обняла меня за шею. Прошептала на ухо. «Я хочу остаться с тобой и посмотреть, что ты будешь делать». Я покачала головой. «Есть вещи, которые рано видеть детям. К тому же твоей маме будет неловко». «Я тоже хочу быть целителем тётушку Олла, то есть Оля-ля». Тучка чуть ли не каждый раз давала мне новое забавное имя. Но меня это лишь веселило. «Ты обещала, — Ты обещал настаивала малышка. — Ну, конечно, я всё помню. И с тобой, и с Флори мы будем учиться. Только возьмём примеры попроще, чтобы было понятно детям. — А курочек в курятнике тоже будем лечить? — с надеждой уставилась на меня тучка, которую всё чаще мне хотелось звать Солнышком. Ну, милые же дитя. Куры немного отличаются от людей, хотя... Ладно. Здоровье кур мы тоже проверим очень тщательно. Есть подозрение, что кто-то из них занедожил, поэтому яиц стало меньше». Удовлетворённая моим ответом, Вивиан позволила няне себя увести а мы с Марикой прошли ко мне в комнату. «Алета», — робко позвала женщина, — «а может, не надо?» «Надо, дорогая, надо». Она вздохнула, сняла с пояса связку ключей и передник, Если что, я не жаловалась, меня всё устраивает. И вообще, тебя опять зовёт Нейт Балвейн. Я закатила глаза. Этот вредный аристократ меня достал. Звал из-за всякой ерунды. Помимо промывания раны, смена повязок требовал сидеть подле него, пока он изволил трапезничать. На моё замечание о том, что он вообще-то больше не умирает, Балвейн только кислое лицо делал. Думал, я должна радоваться его вниманию. С другой стороны, мы ведь решили с Коко, что мне надо наладить с дальним родичем самого короля хорошие отношение. Подождёт. Он не единственный мой пациент. Сегодня в куэто веке у Марики появилось свободное время, когда она узнала, что я хочу побеседовать о её здоровье. Долго отнекивалась, но всё же сдалась под моим напором. Больше я раздеваться не буду. Она расстегнула нижние пуговицы на блузке и выпростала её из-за пояса юбки. А больше не надо. Теперь ложись. Куда? На пол? Не на пол, а на подстилку. Не волнуйся, она чистая. Я не топтала её ногами. «Алета, летом иногда ты меня пугаешь», мученическим тоном произнесла родственница и исполнила моё указание. «У тебя, знаешь ли, глаза загораются, когда ты хочешь кого-то вылечить». Я рассмеялась была, но быстро оборвала смех. А что, если это не фигура речи? Будешь моей первой подопытной. Пока только мы с Коко знали, что во мне благодаря волшебной воде пробудилась магия. Родственникам тоже со временем расскажем. Что ты хочешь со мной сделать? Это не больно? Не трусь, Марика. Я опустилась подлинью на колени. Подними рубашечку повыше и покажи мне свой живот. Женщина округлила глаза, но спорить не стала а я заметила, что перешла в режим доброго доктора. Случалось у меня в прошлой жизни сюсюкать с пациентами, как с детьми, даже если это были огромные дядьки весом за центнер. Среди них часто встречались трусишки и плаксы. А нежный голос женщины доктора их немного, но успокаивал. Я пропальпировала живот Марики. Тяжести поднимаешь, кроме Виви. А куда деваться? То на кухне, то в прачечной. Рук не хватает, сама знаешь. Я покачала головой. Ситуация. Потом велела Марике сцепить руки под затылком и приподнять корпус. Живот тоже поднялся в виде крыши домика, и я аккуратно погрузила кончики пальцев в область белой линии чуть выше пупка. Три беременности не прошли даром. Апаневроз истончился и растянулся, а прямые мышцы живота отдалились друг от друга на несколько сантиметров. Говоря простым языком, мои пальцы провалились в щель. Далее задала несколько вопросов, касающихся женского здоровья. Видно, что родственница очень редко обращалась за медпомощью, потому что такие вещи заставляли её краснеть, бледнеть и зеленеть поочерёдно. Род отсутствие периода восстановления слабой мышцы тазового дна избежать всей доли не удалось. Нижний этаж, он такой, требует деликатного подхода. Как ещё говорила Довыдян, главное — удачно чихнуть. Всё в нашем теле взаимосвязано. Надо устранять причину, а не следствие. Я посмотрела ей в глаза. Я могу тебе помочь, но ты должна доверять мне. Марика подумала, а потом нерешительно кивнула. Что нужно делать? Я собиралась научить её самым простым, но эффективным упражнениям по укреплению всего тела. А потом специальные гимнастики для уменьшения диастаза, укрепления мышц тазового дна и стабилизация внутрибрюшного давления. Всё было проверено на себе и на женщинах из моего мира, поэтому я верила, что и с Марикой всё получится. А удастся ли мне увидеть что-то целительским взором? Не зря же я читала книгу почти до рассвета. «Расслабься, пожалуйста». Я опустила ладонь на живот своей пациентки и сосредоточилась. Представила, как мой взгляд проникает сквозь кожу. Как я вижу бегущую по сосудам кровь, переплетение мышечных волокон. Место соприкосновения моей руки с кожей Марики вроде бы даже нагрелось. Под веками замельтешили золотистые мушки. Я пробовала и так, и сяк, даже взмокла. Задерживала дыхание, водила ладонью, пыталась. И когда уверилась в собственной бездарности, услышала громкое лошадиное ржание, доносившееся со двора. Эти звуки отвлекли, я утратила концентрацию. Гул голосов, как и ржание, становились всё громче а потом послышались крики и резкие возгласы. «Алета, посмотри, что там!» — взволнованно проговорила Марика. Я поднялась с колена и выглянула в окно. Маг из свиты Нейта Балвейна пытается совладать со скукуном, а в того словно демон вселился. Взвившись на дыбы, конь сбросил седака на землю. Я ахнула и ругнулась себе под нос. Детина оказался крепким, попытался встать, за что едва не получил копытом в лоб. Бешеную животину вовремя отогнали, а я поспешила из комнаты. «Да что ж такое творится?» «Понаехали одни проблемы от них». «А лето, подожди». марика кинулась поправлять одежду. «Делать нечего, придётся спасать очередного несчастного».